Долго и много передумала и проговорила шепотом Маша, чтобы доказать себе возможность выйти замуж за князя. Но что-то, будто голос, что-то такое, больно сжимавшее ей сердце, о т в е ч а л о за нее на ее собственные рассуждения, не соглашалась с ней и говорила, «Идти за князя нельзя, невозможно». «Почему?» — думала Маша и даже спросила раз вслух, но ответа не получила. В этой борьбе сама с собой она забылась, когда уже солнце ярко светило в окно. Поднявшись довольно рано и выйдя в гостиную к отцу чай пить, Маша чувствовала себя как бы больною. Голова ее была тяжела и даже пуста, она ни о чем даже не думала и ни на чем не могла сосредоточить внимание. Даже все вчерашнее представлялось ей как-то смутно, Вчера шла речь о чем-то удивительном, мудреном, трудно разрешаемом, что требовало, однако, скорого решения. Поздоровавшись с отцом, Маша стала молча делать чай, но вдруг, подняв голову и пристально взглянув в лицо отца, она увидала, что старик немного изменился за ночь и пугливо спросила. «Что вы, батюшка, нездоровы?» «Нет-нет». Отвечал Лукьян Иванович и, как бы смутившись, отвел глаза в сторону. Лукьян и в а н о ч тоже почти не спал всю ночь и волновался не менее дочери. Он беспокоился о том, что скажет Маша, чем кончится все это. Забота, беспокойство, даже болезнь были ясно видны на лице его. Раза два искоса, вскользь, как-то виновата, взглянул он на дочь как будто он был пред ней крайне виновен в чем-то, и судьба всей его жизни зависела от одного слова дочери. м а ш а с т а л а вдруг невыносимо тяжело и больно от этого выражения, которое она подметила на лице отца. Она вдруг порывисто встала, подошла к отцу, обняла его и вымолвила тихо «Батюшка». Слезы показались на лице старика, ибо это одно слово много сказала ему. «Голубушка, Машуня, как ты хочешь!» — пролепетал через слезу Лукьян и в а н о ч «Ты, ты, как ты!» «Хорошо, батюшка, дайте мне сроку один только день, позвольте только потолковать с Иваном м а к с и м ы ч е м а пока не будем больше говорить об этом». Маша бессознательно чувствовала, что не отец, а Смиредев ей нужен для поддержки, для борьбы с этим тайным голосом, повторяющим «Нет, нельзя, не надо идти за князя». Смиредев победит этот голос, и тогда отец будет счастлив, будет важный троицкий помещик. Вся смута в душе Маши сводилась к этому, и только это одно представлялось ей ясно, отчетливо, понятно, это одно улыбалось ей. все же остальное представлялось в каком-то тумане. Князь-муж, она-княгиня Агарина, хозяйка этих палат, громоздящихся над Москвой рекой, жизнь в этих палатах, обязанности жены, будущее ее, все это как будто плавало в тумане вокруг ее головки в виде образов, в виде вопросов, и, надвигаясь на нее все ближе и ближе, г р о з и л о задавить ее, проглотить, уничтожить. Не допив своей чашки чаю, девушка вышла в садик, прилегавший к дому, завернула в беседку и опустилась тяжело на скамью, будто прошла сто верст. Недвижно просидев с полчаса, понурившись и глубоко задумавшись, Маша вдруг подняла голову и, как будто теряя последние силы, вымолвила с отчаянием. «Не знаю, сама не знаю, кто же мне скажет?»